Чиж с поварёшкой, чиж с кочерёшкой, чиж с коромыслом, чиж с решетом. Чиж накрывает, чиж созывает, чиж разливает, чиж раздаёт. После работы брались за ноты сорок четыре весёлых чижа. Дружно играли, чиж на рояле, Чиж на цимбале, чиш на трубе Чиж на тромбоне, чиш на гармоне чиш на гребенке, чиж на губе Ездили к тетке, к тетке чечетке Сорок четыре веселых чижа Чиж на трамвае, чиш на машине чиш на телеге, чиш на вазу Чиж в таратайке, чиж на запятках чиш на оглобле, чиж на дуке Спать захотели Лежу в постели, 44 усталых, чижа, Чеш чиж на кровати, чеш на диване, чеш на скамейке, чеш на столе, чеш на коробке, чеш на катушке, чеш на бумажке, чеш на полу. Лежу в постели, Дружно свистели Сорок четыре веселых чижа Чиж, три ти ти Чиж, тир ли ти Чиж, дили ти ти-ти-ти Чиж, тики-ри-ки Чиж, рики-ти-ки Чиж, тю ти ти тю